Шницлера, Тетмайера, Пшебышевского, и получал все то же спасибо и протянутую теплую руку. Иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. «Непонятно почему», — говорила она в раздумье, гладя мой бобровый воротник, «но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату». Похоже было на то, что ей ничто не нужно.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 А у нее красота была какая-то индийская, персидская. Смугло-янтарное лицо, великолепное и несколько зловещее в своей густой черноте волосы. Мягко-блестящие, как черный соболий мех. Брови, черная, как бархатный уголь, глаза. Пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот, оттенен был темным пушком. Выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками